Глава двадцать четвёртая «Не смотреть на Люциана и Драконову». «Не смотреть на Люциана и Драконову». «Не смотреть на Люциана и Драконову». Именно под таким лозунгом проходило моё утро, потому что, несмотря на то, что вчера Люциан не появлялся ни на завтраке, ни на обеде, ни на ужине — на ужин, кстати, Драконова тоже не пришла — так что не исключено, что они ужинали вместе. Сегодня он появился одним из первых. валился в столовую в обнимку с Софией, которая тоже обнимала его за талию. А после они устроились вместе двойной компанией. Даже Клава снова подсела к ним и, кажется, больше не торопилась сыпать насмешками в сторону подруги. Единственное, что отличало Люсиана теперь — Горящий синим, а не пламенным огнем дракончик-значок. В остальном это был тот же старый добрый драгон. Он улыбался направо и налево, девчонки на него глазели, кажется, с еще большим восхищением. «Военный факультет же! Обалдеть!» Поскольку комментариев драгон не давал, все это было еще и украшено манящей завесой тайны. Мне бы по-хорошему думать о своих делах. А я сидела, пялилась в тарелку и думала о том, что он только что обнимал Драконову и касался губами ее виска. Дурацкие мысли, с которыми я безуспешно пыталась справиться, дурнее не придумаешь. А мне еще на совместном занятии с ними сидеть, по первой магической помощи. Ура! Блин! «Привет!» «Ждёшь нас? Как это мило!» Ярд сбросил сумку на стул, усаживаясь рядом со мной. Поставил поднос на стол. Дана последовала его примеру, хотя и выглядела несколько недовольной, оказавшись напротив, а не рядом с другом, как обычно. Вот только её ревности мне ещё не хватало для полного счастья. «Не ждёт. Ей кусок в горло не лезет из-за драгона». — Да, точно. Не хватало. — Дана, а вот это было грубо. Ярд метнул на девушку взгляд из-под косой челки. — Ну, как есть, — пожала плечами она. — Я же правду сказала. — Ленор, — вот теперь Ярд попытался заглянуть мне в лицо. — Ты как? — Все нормально. И я действительно ждала вас. На Люции она мне наплевать. Дана фыркнула, а Ярд, понимая, что зреет драконов-трындец, в простонародье именуемый бытовой женский конфликт, поспешил перевести тему. «Занимался я вчера твоим делом. Полночи, надо сказать, занимался. После уроков. Я даже развернулась к нему. Ты...» «Да, непростая задачка с этим копированием. В общем, я думал, прикидывал, изучил варианты, и создал специальную схему. Я сама не заметила, как Ярд оказался у меня в объятиях. Вот как-то само собой получилось, а когда заметила, вдруг уже сидел красный, как вареный рак, и невероятно смущенный. Я... Ну... Спасибо, спасибо, спасибо! Да погоди, благодарить! Он почесал кончик носа, что в моих объятиях было довольно непросто. И я отстранилась. «В общем, там не все так легко, как кажется. Помнишь, я тебе говорил, что схемы защиты от копирования бывают разные? Вот и заклинания, соответственно, разные. Никогда не знаешь, на какое нарвешься. Поэтому прежде чем изобретать антизаклинание для заклинания от копирования, нужно считать актуальную схему защиты. И только после этого... «Действовать». «Что это значит?» «Это значит, что я создал заклинание, которое поможет это узнать. После того, как я пойму, в чем защита, я создам уже то, что сможет ее обойти без последствий». Ярд поднял вверх большой палец. «Вот так». Я закусила губу. «Ты же мне скажешь, как с этим работать? В смысле, объяснишь?» «Как работает заклинание?» «Ладно, это не самое сложное. Самое сложное будет выманить Альгора из кабинета, чтобы я там осталась одна и смогла с помощью заклинания Ярда изучить, как работает защита от копирования на книге. Учитывая, что он оттуда вышел исключительно благодаря вызову Эстре, но я даже не представляю... Опять что ли Клаву драконить, чтобы она на меня побежала жаловаться?» «Зачем?» Ярт снова почесал кончик носа. «Я пойду с тобой. Там слишком сложная структура, Ленор, ты дольше будешь разбираться. Ну и потом, если сделать что-то не так, может сработать то, что книгу защищает, и что мы, собственно, хотим с тобой определить. Поэтому... э, -э... В смысле... Поэтому... э, -э... Уж то-что... а тащить Ярда с собой в кабинет Альгора, даже если тот оттуда выйдет ненадолго, чистейшие воды самоубийства. Друг потом оттуда в окно выпрыгивать будет. В лучших традициях анекдотов про «возвращается муж из командировки». «Нет, я должна это сделать сама». «Да почему?» Друг вскинул брови, но тут же обиженно нахмурился. «Ты мне не доверяешь, что ли?» «Нет, я...» «Да, Ленор у нас очень недоверчивая». Снова ввинтила Дана, на сей раз ехидна. «И очень любит держаться в стороне». «Вот так бы и треснула ее, кубрира селенсиал «Жаль, что заклинание в стиле «родзатекань Сиал» относится к разряду подавляющих волю, а, соответственно, и запрещенных». «Зачем тогда помочь?» просила, — недовольно произнес Ярд. «Просила бы того, кому доверяешь». «Да доверяю я тебе!» — воскликнула я. «А мне, значит, нет?» — взвилась Дана. «А знаете что? Сидите-ка вы тут вдвоем, а я пойду к Джиа». Она подхватила поднос и действительно пересела к одиноко жмущейся в уголке столика у дальней стены Джиа. За столиком сидели ещё несколько парней и девушек, тоже люди, и, увидев Дану, они подвинулись. Кто-то из парней даже сбегал и принёс ей стул. — Всё хорошо, что хорошо заканчивается, — пробормотала я. — Я поговорю с ней, — устало произнёс Ярд. — Потом... Под глазами у него залегли тёмные круги. Ещё бы, всю ночь не спал. Ну или полночи. Что дело не меняет. Он старался ради меня, а я... «Я правда тебе доверяю», — коснулась руки друга. «Просто дело очень серьёзное». Он внимательно на меня посмотрел. «Почему?» «Ладно, Лена». Кажется, пришла пора начать доверять людям, тем более, что Максу ты сказала правду, и ничего страшного не произошло. Вздохнув, подалась к Ярду чуть ближе, чтобы не пользоваться кубри Расселенсиэл и не привлекать еще больше внимания. И произнесла, «Потому что книга находится в кабинете Валентайна Альгора». «Это вообще как?» Ярд вскинул брови, а потом нахмурился и так на меня посмотрел, что я на миг усомнилась в правильности своего решения. «Все-таки Ленор Ларо здесь персона нон-грата. Не будем забывать, из-за чего. А если он сейчас пойдет и все всем расскажет?» «Ну ладно, не все. Ничего критичного я ему не сказала». Просто сказала, что хочу скопировать кое-какие темные знания из кабинета единственного в Даране и темного дракона. «Все не так просто», — осторожно сказала я. «И совсем не так, как кажется». «Да мне пока кажется, что я рехнулся. Стащить что-то у Валентайна Альгора... Ты серьезно? А главное, зачем?» Теперь Ярд тоже понизил голос и подался ко мне, — а я мысленно вздохнула. «Все-таки умею я выбирать людей, которым стоит довериться, и это не может не радовать. С другой стороны, Люциону вон я не доверилась. Так, может, и не стоило?» «Тху, Лена! Да хватит уже о нем думать, как будто у тебя других дел нет!» «И вроде бы все хорошо, и надо действительно перестать о нем думать». но в этот момент у меня ощутимо зачесалось между лопатками. Так что, оборачиваясь, я даже не сомневалась, от чьей пристальный взгляд ударюсь. Рука Драгона покоилась на спинке стула его новой девушки. А вот смотрел он на меня. Выражение его лица... Далековато, конечно, сидел, но у меня со зрением всё отлично. Явно говорило о том, что меня хотят придушить. По меньшей мере... мысленно. Я также мысленно послала его по известному адресу и снова повернулась к Ярду. «Это точно не для столовый разговор, Ярд. Сегодня вечером после ужина поговорим у меня, хорошо?» Парень кивнул, и мы вернулись к завтраку. Который, в принципе, больше ничем интересным отмечен не был, кроме как разве что одного. Когда Люциан шел на выход, Он якобы случайно врезался в наш стол. Наши стаканы опрокинулись, но мне повезло, мой был пустой. А вот Ярду, остатки витаминного напитка выплеснулись на форму, основательно ее заляпов. «Драгон, тебе сколько лет!» — не удержалась я. На меня даже не оглянулись, вышли из столовой, продемонстрировав мне свою спину и королевское презрение. Покачав головой, я взялась за салфетки. — Давай помогу. — Я сам. — Спасибо. Ярд взял из моих рук первую помощь при разлившихся напитках и принялся тереть пятна, хотя оттереть это явно не представлялось возможным, разве что подсушить. — Детский сад, штаны на лямках! — хмыкнула я. Друг удивлённо посмотрел на меня. — Что? — И, кстати... Что ты имела в виду, когда сказала «Сколько тебе лет?» «Эм...» Оговорилась просто. Книгу одну читаю сейчас, там про другой мир. Так вот, там года измеряют не зимами, а летами. Вот я и погрузилась вся в сюжет. «Странные ты книги читаешь, линор Детский сад оттуда же?» «Ага». Я постаралась выглядеть как можно более беззаботной. «Это такое, в общем, дошкольное заведение, в которое родители отводят маленьких детей, где с ними занимаются, как в школе, всякими предварительными развивающими программами». Ярд покачал головой. «Придумают же!» Перехватив странный взгляд Джиа, я собрала нашу посуду, сложила все на один поднос, после чего мы с другом вместе поднялись и вышли из столовой. Пятна на его форме начали приобретать буровато-серый налет, что даже на темно-синим смотрелось не очень. Можно было бы попробовать застирать, но застирать мы уже не успевали, а Ярд вообще ушел в себя, и я не стала ничего ему предлагать. После первой пары он все же побежал отмываться. «Что касается Даны, они с Джея теперь сидели отдельно, но, проходя мимо меня, блондинка не приминула сообщить. «Твоя компания явно не добавляет Ярду популярности. Если не хочешь для него неприятностей, оставь его в покое». «О чем ты?» — я перехватила ее за запястье. «О чем?» — она резко отняла руку. «Ну подумай сама!» Мало того, что он за тебя вступился и пошел поперек Люциана, его выперли из театра, так еще теперь ты с ним шепчешься и дополнительно его подставляешь. Люциан за счастье почтет устроить ему еще какую-нибудь пакость, просто потому что... Оставь его в покое. Не дожидаясь ответа, Дана вылетела из аудитории, следом за ней проплыла пара столетия. «Стазимия, Лена, стазимия!» то есть София и ее принц, или принц и его София. Как будет правильнее, я не знала. Они оба соревновались за звание популястик первого курса. Драконова вон даже Аникатию задвинула, из-за чего та выходила из аудитории с такой кислой рожей, как будто сживала лимон целиком. Следом за драконессой и ее свитой уже привычно семенила Лика. И мне оставалось только пожелать ей удачи. Если Лика не хочет видеть, с кем связалась, это ее дело. А дана похоже, влюблена в Ярда. Вот и что мне со всем этим делать? Впрочем, что со всем этим делать скоро стало неважным. Потому что на парах нас загрузили по полной, потом меня загрузил Валентайн. Теорией и практикой — Как отрезать себя от тёмной силы, а тёмную силу от себя? На этот раз я уже не выпадала в нерастворимый осадок, когда он меня целовал, и постаралась максимально отстраниться от этого чувства. В конце концов, у нас тут занятия тёмной магией, а ничем бы то ни было ещё. К моему величайшему сожалению, отстраняться не получалось. Я снова чуть не провалилась в поцелуй, который перетряхнул меня всю — и только усилием воли заставила себя вернуть мысли в нужное русло и настроиться на учебу. Валентайн ничего не чувствует по этому поводу, а значит и я могу так же. или не могу. Главным в любом случае было то, что это активировало прорывающуюся через меня силу. силу, которая поможет мне вернуть Соню, а еще, с наибольшей вероятностью разобраться с защищающим книгу Альгора заклинанием, в котором наверняка есть тёмная магия. Вчера я была настолько потрясена, что забыла поговорить с ним про дракончика, который жрёт людей. Точнее, который может потенциально сожрать людей, но пока никого не сожрал. Сегодня же не сделала это сознательно. Не хотела лишний раз напоминать Валентайну о таком странном существе, потому что в голове у меня понемногу зрел план, как выманить Альгора из кабинета. Если в Академии на всю темную магию стоит сигналка, то появление Дракуленка явно спровоцирует ее срабатывание. Потом, разумеется, он сразу уйдет в свое подпространство. Но пока Валентайн туда-сюда бегает и разбирается с тем, что же произошло, я успею все сделать. Считать... Какая защита стоит на его книге? Дело осталось за малым. Договориться с Дракуленком. Ну и с Ярдом, разумеется, потому что Люциан Люцианом, но меня гораздо больше напрягал Альгор. Впутывать в эту историю друга лично я совсем не хотела, поэтому, когда мы пришли ко мне после ужина, я первым делом спросила. «У тебя точно не будет проблем, если ты мне все это подскажешь». «Я имею в виду, по всем твоим заклинаниям тебя точно нельзя отследить, в случае чего». «Вообще-то можно», — сказал Ярд. «Мы сидели у меня в комнате, он в кресле, я на кровати, пили ранг, который мне еще вчера доставили из дома, вместе с остальными вещами, и предварительно обсуждали происходящее». «Опытный маг может отследить все». Об этом, кстати, на военном факультете на специальности по магической криминалистике много рассказывают. Но если заклинание растворится до того, как его почувствуют, точнее, если не останется ни контуров, ни плетения, отследить будет невозможно. Разумеется, я создаю такие заклинания, чтобы меня нельзя было отследить. Я кивнула. Надо будет еще в этой теме покопаться. Как всё это работает? Но если уж снова говорить о приоритетах, то магическая криминалистика пока болтается где-то в самом конце моего списка. Кстати, о военном факультете и о Драгоне. Ты уверен, что хочешь продолжать мне помогать? Ярд снова нахмурился. Мне кажется, тему Люциана мы уже давно обсудили. Я просто не хочу, чтобы у тебя были неприятности. «Правда. И я это ценю, Ленор. Но постоянно делает то, что хочет Люциан, чтобы, выражаясь твоим языком, у меня не было неприятностей. Я не хочу. Надеюсь, больше мы не будем к этому возвращаться вообще. Никогда. А вот насчет Валентайна Альгора и того, что и зачем тебе нужно, я бы хотел от тебя откровенности». Парень стал серьезным, как никогда. «Потому что я должен понимать, во что я ввязываюсь и что мне за это будет. Моя подруга погибла. Из-за темной магии», — произнесла я. «И я хочу ее вернуть». Ярд поперхнулся фруктово-цветочным ранхом и закашлялся. Я даже подумала, что придется вставать и хлопать его по спине, но нет, обошлось. «Так». — сказал он, когда лицо его перестало быть красного цвета, и чай, то есть ранг, прошел туда, куда нужно. — А ты это собираешься сделать... — Как? — А главное, ты можешь это сделать... — Потому что... — Потому что во мне есть темная магия. Дальше я снова рассказала ему все. Примерно то же, что вчера говорила Максу. снова оставив мое иномерное происхождение в стороне. Надо сказать, что и без иномерного происхождения для ярдой информации было через край, и мне оставалось только надеяться, что парень с воплями «спасите, помогите» не сбежит из моей комнаты хотя бы до того, как я закончу. Лучше бы, чтобы он и после этого не сбежал, и вообще не сбежал, или даже не ушел, потому что на это доверие, и на него... Я поставила всё. От того, согласится ли он мне помочь, зависело слишком многое. О чём я и сказала ему в заключение. О том, что я собираюсь спасти подругу, знаешь только ты, Ярд. Тишина. Густая, напряжённая. Кажется, её можно резать ножом, при этом лучше раскалённым, потому что, по ощущениям, она как масло из морозилки. вдруг застыл в кресле, неестественно выпрямившись. Он даже на занятиях так никогда не сидел. И когда я уже мысленно попрощалась со своей тайной и надеждой узнать всё про ритуал, он, наконец, произнёс... «Хорошо, Ленор. Я тебе помогу». Обрадоваться я не успела. «Но при одном условии. Я пойду с тобой». «Что?» — Нет. Я не стану подвергать тебя такому риску. — А я не стану подвергать такому риску тебя. Ярд поднялся, скрестив руки на груди. — Заклинание защиты может повести себя непредсказуемо. И что ты тогда будешь делать? — Браслеты сниму. Это было первое, что пришло мне в голову. С губ сорвался нервный смешок. В общем, работаем вместе мы только на таких условиях. Либо вдвоем, либо никак. Вот и что с этим парнем делать? Я вскочила и подлетела к нему. Ты понимаешь, во что ввязываешься? Это темная магия. И это, говорит девушка, которая собирается провести ритуал воскрешения? Ярд покачал головой и поднял руку. Все, линор «Нет, это не обсуждается. Да или нет. Я жду». «Да что ж мне за властные мужчины-то попадаются, а? Один круче другого». «Моё мнение ты не учитываешь, да?» — попыталась зайти с другой стороны. «А ты моё?» — Ярд хмыкнул. «И вообще, хватит добавлять мне комплекса неполноценности. Спорим, «Если бы на моем месте был драгон, ты бы спокойно взяла его с собой». «Я? Что? Я?» От такого заявления во мне кончились и мысли, и слова. «Нет!» «Вообще-то мне без разницы. Мои условия, ты слышала?» Я прикрыла глаза. «Да, кстати, предложение действует до тех пор, пока я не вышел из этой комнаты». «Тебе в маркетинге работать не предлагали?» — мрачно поинтересовалась я. «Где?» — неважно. «Не уступит». Это становилось понятно сразу. «Вот не уступит, и все тут». Видно и по взгляду из-под лобья, из-под бровей, по выражению лица, упрямому и серьезному, и по сложенному на груди рукам. «И я не могу уступить, потому что...» «Потому что из-за меня уже пострадала Соня, да и достаточно уже того, что он будет над этими заклинаниями работать. Идея!» «Прости», — сказала я. «Прости, я не могу принять твои условия. Спасибо, что согласился выслушать и хотел помочь». На этом моменте я обхватила себя руками, отошла к окну и всхлипнула. «Натурально так». «Нет, плакать мне сейчас не хотелось. Я была полна решимости действовать. Но если действовать напрямую не получается, буду импровизировать. Надеюсь, получится». «Ленор!» — донеслось растерянное из-за спины, но я замотала головой. «Нет, не говори ничего. Я доверяю тебе, Ярд, но...» Я не смогу туда пойти, зная, что ты рядом и что я подставляю тебя. Эти слова вообще были искренними от и до, разве что слезы были для драматизма. Пришлось даже ущипнуть себя за руку побольнее, чтобы они как следует навернулись на глаза, и снова всхлипнуть. «Ленор, ну ты чего?» В голосе парня уже слышалась паника. «Да помогу я тебе, дурная! Не реви!» Он подлетел ко мне, развернул лицом к себе. «Помогу! Слышишь? Просто опасно это, а я, ну, волнуюсь за тебя». Он осёкся и поспешно добавил. «Только учить буду, как с этим работать, а это время займёт. Я же как быстрее хотел. Хорошо?» Он схватил меня за плечи, с тревогой вглядываясь в моё лицо. «Хорошо? Хорошо!» — воскликнула я, порывисто его обнимая. «Ярд, ты лучший!» И это тоже было искренне, от души. Как и мои объятия, в которых он сначала закаменел, а потом неуверенно обнял в ответ. Меня даже совесть сейчас не грызла, разве что самую чуточку, за мое представление. Но и эта вспышка тут же растворилась в радости. Победа! Моя первая маленькая, но такая важная победа! Ярт мне поможет, а я не буду подвергать его опасности. Ура! Следующий пункт в моем списке — разговор с Дракуленком. Осталось только понять, как выйти с ним на связь.